Левашов высказал интересное предположение, отчего Антону потребовались именно люди. «Любое оружие фарзелей основано на крайне сложных принципах. Гравитация, внутриядерный резонанс, нейронная десенсибилизация и тому подобное. В условиях антивремени действовать оно не будет. А старое доброе огнестрельное вполне свободно». Пороху все равно, где гореть. Кристаллическая решетка металла тоже не зависит от скорости и направления временного потока. Также очевидно, что стрелять из столь архаичного и варварского оружия должны те, кто его изобрел. И привык им пользоваться, в случае чего с них и спрос. Цивилизованному гуманоиду претит на дистанции прямой видимости прошибать в брате по разуму сквозные дырки без антисептики и местного наркоза. Как нам с тобой прокрутить живого человека через ручную мясорубку? Образ показался Шульгину убедительным, а Герард непроизвольно сделал глотательное движение, подавляя тошноту. «Вполне вероятно, что и так», — согласился Корнеев. Борис нес самое главное — информационную бомбу. Массивный куб с закругленными ребрами, обтянутый тем же материалом, что на скафандрах, и снабженный мягкими плечевыми ремнями. Ради того, чтобы взорвать это устройство в нужный момент и в нужном месте, все и затевалось. Вся интрига с момента встречи Антона и Воронцова на ступенях новоафонского храма. «Вперед!» — сказал Шульгин. Барьер они пересекли свободно, словно его и не было вообще. При попытке же форсировать его без хроноланга, он стал бы непреодолимой стеной, причем совершенно прозрачной. Не стена из вещества и не поле, а всего лишь... Пленка поверхностного натяжения на границе раздела противотекущих времен. Мир по ту сторону ощущался настолько чужим и опасным, что не хотелось даже ни к чему прикасаться, ни к деревьям, ни к камням. Классический случай ксенофобии, сказала бы Альба. Волгалла таких эмоций не вызывала. Шли быстро, бесшумно как индейцы Фенемора Купера по тропе войны. Без крайней необходимости старались не разговаривать, а если и обменивались парой слов, то в полголоса. Впрочем, прямой необходимости в подобных предосторожностях не было. Пришельцы здесь наверняка чувствуют себя в полной безопасности и караульной службы не несут. А если бы знали о вторжении землян, наверняка встретили бы их На дальних подступах. Одним словом, без привалов отшагали не меньше тридцати километров, а пейзаж оставался прежним. Поразительное однообразие, тот же мох под ногами, те же камни и мутное небо над головами. Без специального компаса Шульгин, бессменно возглавлявший группу, давно бы начал кружить на одном месте. «Стоп! Пришли!» Шульгин поднял руку. «Главная база пришельцев выглядела, как гигантская бронзовая шестеренка, смаху брошенная на мягкую почву и косо застывшая под острым углом к горизонту. У Айера это сооружение вызвало иную ассоциацию. «Копия — новый берлинский стадион», — прошептал Герард, становясь рядом с Левашовым. откуда там такой?» машинально возразил Шульгин, и лишь потом сообразил, что через триста лет новый стадион в Берлине вполне мог появиться. «Что-то мне не нравится», — сказал Корнеев, проглотив последний кусок паштета. «Все идет слишком гладко». Они сидели в тесной герметической палатке, натянутой с обратной по отношению к базе стороны крупного валуна. «Без такой палатки...» Изолирующий от местного времени, землянам не удалось бы съесть ни крошки пищи и выпить что-нибудь, кроме чистой воды. Любая органика, извлеченная из контейнера, исчезала мгновенно и бесследно. «Не понимаю», — ответил Шульгин, доставая сигарету. «Мы так и рассчитывали. Если будет не гладко нам труба». «Не кури, мы тут задохнемся», — попросил Айер не задохнемся это для времени стенки герметичные а воздух вполне проходит успокоил его левашов а топ ты давно уже задохнулся